Красный воробей. Дайте мне средства массовой информации, и из каждого народа сделаю стадо свиней. Йозеф Геббельс. Привет, Маш. Ты как? Голос телефонной трубки дрожал. х Отец едва сдерживал слезы. Я никогда не видела, чтобы папа плакал, а потому дрожь в его голосе буквально разрывала мне сердце. Я не знаю, сколько у нас времени, но... «Я должен задать тебе один важный вопрос», — продолжил он. «Есть ли что-то такое, что я о тебе не знаю?» Этот вопрос буквально в ы б и л меня из колеи. «Да что ты, п а п побойся Бога! Мы же с тобой разговаривали каждый день, помнишь? Ты знаешь обо мне больше, чем я сама о себе!» Выдавила я из себя сквозь наворачивающиеся слезы. «А, ну хорошо, я так и думал. Я люблю тебя, дочь». В трубке что-то защёлкало, и звонок прервался. Кто такая мисс Бутина, обвиняемая в шпионаже россиянка, предложила секс за доступ к власти? Сценарий фильма «Красный воробей» оказался реальностью. Кремлёвская секс-шпионка Мария Бутина останется в тюрьме до суда. За пару месяцев до моего ареста кинотеатры всего мира возвестили о новом шпионском триллере «Красный воробей». Это история молодой женщины, разведчика специального подразделения КГБ, ориентированного на взращивание особого типа агентов — шпионок-соблазнительниц. На секретной базе, где-то под Казанью, воспитывают красных воробьёв, у которых одна задача — совратить противника, а потом выпутать у него в состоянии э к ста за секретную информацию, собрать компромат и, или при идеальном сценарии, перевербовать партнёра на сторону коммунистов. Фильм был основан на одноимённой трилогии экс-агента ЦРУ в Москве, который щедро приправил свои больные фантазии о настоящих методах работы КГБ, зарисовками столичной жизни, многочисленными пикантными сценами, л о м а н ы м и русскими словами, часто не в попад, и даже рецептами традиционной русской кухни. Фильм был третисортной смесью эротики и пушек, впрочем, ничего оригинального, типичная г о л л и в у н д и а н а но пришелся к столу, вернее, был выпущен в удачное время, в самый разгар поиска российского следа в американских бедах. На мою студенческую жизнь этот фильм оказал эффект разорвавшейся бомбы. Многие сочли меня живым воплощением Вероники, главной героини картины. с ы г р а л а свою роль мое внешнее сходство с актрисой, но больше всего сказалась искренняя вера американцев в то, что именно так и работают российские спецслужбы. Меня исключили из числа приглашенных на студенческие вечеринки, сидеть со мной за одной партой оказалась не комильфо, На занятиях часто слышались колки, шуточки и комментарии о моих «друзьях» и «тренерах» из КГБ. Факт исчезновения этой службы вместе с Советским Союзом для многих магистров международных отношений так и остался непознанным. Из друзей в социальных сетях меня стали зачищать. Особо смелые особи мужского пола, ссылаясь на сюжет фильма, стали пописывать странного рода СМС-сообщения в стиле «Тебе жалко, что ли? Покажи пару приемчиков из своего секс-арсенала». с м е л ь ч и к и сразу отправлялись в бан, на студенческие вечеринки я в любом случае была не особо ходок, проводя в библиотечных залах все дни, включая выходные, а соцсети меня тревожили и вовсе в последнюю очередь. Единственное, пожалуй, что было задето по-настоящему, это честь моей порядочной семьи, которая из-за мерзких инсинуаций вдруг стала частью сплетен и шуток ниже пояса. Когда меня арестовали, создатели фильма встали в очередь в кассу. Низкопробная картина стала действительно культовой в прокате. Надо же, взяли реального секс-шпиона. А прокуратура довольно потирала руки. Какая находка. У девушки-студентки, с отличием защитившей всего месяц назад диплом, могли найти сочувствующие, а у кремлёвской соблазнительницы — никогда. По крайней мере, один раз Бутина предложила секс в обмен на должность лоббистской организации, гласил текст обвинения. главной целью которого было не дать суду отпустить меня под домашний арест а оставить в тюрьме, где можно проще выдавить необходимые прокуратуре слова. «Бутина, страховка на машину и ключи на столе на кухне». е п а с и б Дим. Денег нет? Может натурой?» «Бутина, иди ты. Ненавижу рыжих. Секс с тобой меня не интересует». Именно этот короткий смс-диалог в далеком 2015 году с давним другом и единомышленником из движения «Право на оружие» Дмитрием Кисловым до сих пор скрыт от глаз общественности и журналистов. Дима был моей правой рукой. Он помогал мне во всем, от связи с прессой и сборов сторонников до самых банальных просьб, вроде той, которую продавали прокуроры в качестве предложения интима за продвижение по службе. На самом деле, в тот день кислов, видя, что я не справляюсь с объемом возложенных на меня задач по руководству многотысячным общероссийским движением, подружески помог мне. забрав мой автомобиль в старенькую, купленную в кредит Хэнде и Лантру после ежегодного техобслуживания, оставил ее у подъезда съемной квартиры в Москве, а ключи и страховой полис — на кухонном столе. Разумеется, мои обвинители это прекрасно знали, прочитав каждую букву нашей переписки, но представлять эти слова в реальном контексте ни судьи, ни общественности не стали, выдав желаемое за действительное. Именно на основании этих слов я из магистра международных отношений Соискателя ученой степени и правозащитника превратилась в падшую женщину, для которой моральные принципы и честь — ничто. Цель оправдывает средства, а главный метод, которым я оказывается, пользуясь жизнью для продвижения по службе, — постель. Вы бы как-то аккуратнее, что ли?» Пожурила прокурора Эрика к е н е р с о н а судья в длинной черной мантии с белым кружевным воротничком горделивого седая, будто королева на троне в кресле судьи на высоком помосте, и небрежно помахивая бумажным красным веером в китайском стиле. «Мисс Бутина, она все-таки молодая девушка. Мне достаточно было пяти минут, чтобы понять, что это переписка между двумя старыми друзьями». В моей душе вспыхнул луч надежды, но тут же угас. Судья приняла во внимание мое российское гражданство и согласилась с прокуратурой, что, кажись я под домашним арестом, российские дипломаты обязательно выкрадут меня». и под покровом ночи в машине с дипномерами увезут, а потом спрячут за высокими неприступными стенами посольства России в американской столице. Раз — и громким стуком деревянного молотка меня запечатали в тюрьму на долгие месяцы. Два — и на дело наложили гриф «Секретно». Три — моим адвокатам запретили высказываться в СМИ в мою защиту.